Миссис Дэллоэй. Клариса кладет руку на плечо старой женщины, словно готовя ее к новому потрясению. Салли, которая шла впереди, отпирает дверь. «Ну вот, проходите, пожалуйста», — говорит Клариса. «Спасибо», — отзывается Лора. Войдя в квартиру, Клариса с облегчением видит, что Джулия убрала еду со стола. Цветы, конечно, остались. Рассованный по вазам с нарочитой небрежностью, Кларисе не нравится чрезмерная упорядоченность, Они похожи сейчас на маленькие ослепительные взрывы. Клариса любит, чтобы цветы выглядели так, словно их только что охапками принесли слугов и полей. Возле вазы с розами, сидя с книгой на коленях, спит Джулия. У нее сейчас удивительно благородный и даже властный вид. Плечи опущены, обе ступни на полу, голова благочестиво склонена на грудь, как во время молитвы. Она похожа на богиню, спокойную и милостивую, слетевшую утешить смертных, прошептать им своим нездешним голосом. Все в порядке, не бойтесь. Единственное, что от вас требуется, — это умереть. — Мы вернулись, — говорит Салли. Джулия вздрагивает, моргает и встает. Чары рассеиваются. Она снова превращается в девятнадцатилетнюю девушку. Салли проходит в комнату, на ходу стаскивая пиджак, а Клариса и Лора задерживаются в дверях. И на мгновение кажется что они замешкавшись в прихожей стягивают перчатки хотя нет ни прихожей ни перчаток джулия говорит клариса это лора браун джулия делает шаг вперед и почтительно замирает на приличествующем расстоянии откуда в ней эта светскость недоумевает клариса она же еще совсем девочка примите мои соболезнования говорит джулия спасибо отвечает лора твердже и звонче чем можно было ожидать лора Высокая, немного сутулая женщина лет восьмидесяти с небольшим. У нее седые, стального оттенка волосы и просвечивающая пергаментная кожа, усеянная пигментными пятнышками размером с булавочную головку. На ней темное платье с цветочным узором и старушечьи туфли на каучуковой подошве. Клариса подталкивает ее в комнату. В наступившей тишине кажется, что Клариса, Салли и даже Лора, нервные, неловкие, мягко говоря, Неподходящие одетые пришли в гости к Джулии на ее вечеринку. «Джулия, спасибо тебе, что прибралась», — говорит Салли. «Я почти до всех дозвонилась», — сообщает Джулия. Но несколько человек все-таки пришли. Луи Уотерс. О, Господи, я же оставила ему сообщение. Еще две женщины, не помню, как их зовут, и чернокожий мужчина. Джерри... забыла, как дальше. «Джерри Джармен», — говорит Клариса. «Было очень тяжко». — Ну, с Джерри Джармином более или менее обошлось. А вот Луи... Да, Луи расклеился. Мы с ним почти час проговорили. По-моему, к концу он немного пришел в себя. — Прости, Джулия. Прости, что все это свалилось на тебя. — Ничего страшного. Пожалуйста, обо мне не беспокойся. Клариса кивает. — Наверное, вы очень устали, — обращается она к Лори. — Трудно сказать. Я уже сама не понимаю, — отвечает Лора. — Садитесь, пожалуйста, — предлагает Клариса. «Может, вы бы хотели поесть?» «О, нет, не думаю. Спасибо». Клариса подводит Лору к дивану. Она садится благодарно, но осторожно, словно опасаясь, что диван окажется недостаточно прочным. Джулия подходит и наклоняется к Лоре. «Хотите чаю?» «А может быть, кофе или бренди?» — спрашивает она. «Чашка чаю. Это прекрасно. Спасибо. Но, по-моему, вам все-таки стоило бы поесть. Наверное, вы как вышли из дома утром, Так с тех пор ничего не ели. — Ну, я пойду на кухню, посмотрю что-нибудь, — говорит Джулия. — Спасибо, дорогая, — говорит Лора. Джулия поворачивается к Ларисе. — Мама, — говорит она, — ты посиди здесь с миссис Браун, а мы с Салли пойдем поглядим, что у нас есть. — Хорошо, — отвечает Лариса и садится на диван рядом с Лорой. Ей удивительно приятно выполнять распоряжение дочери. Может быть, вот так и начинается наш уход из этого мира? Мы вверяем себя заботам по взрослевшей дочери, растворяемся в комфорте квартиры. Может быть, это и есть старение. Простые радости, лампа, книга. Мир, которым, хорошо или плохо, управляют люди, никак с нами не связанные. Они проходят мимо нас по улице так, будто нас уже нет. «Как ты думаешь, будет очень дико, если мы возьмем что-нибудь из продуктов, купленных для приема?» спрашивает Саля у Кларисы. «Вся еда осталась». «По-моему, это будет правильно», — отвечает Клариса. «Мне кажется, Ричард бы это одобрил». Она бросает нервный взгляд на Лору. Лора улыбается, обнимает себя за локти, смотрит на носки своих туфель. «Да», — говорит она, — «мне тоже так кажется». «Хорошо», — говорит Салли. Они с Джулией уходят на кухню. На часах десять минут первого. Лора сидит неестественно прямо, губы сжаты, веки полуприкрыты. Она, — думает Клариса, — просто ждет, когда все это кончится, и можно будет остаться одной и лечь спать. — Лора, если хотите, вы можете лечь прямо сейчас, — говорит Клариса. Гостевая комната в конце коридора. — Спасибо, — отвечает Лора, — я скоро так и сделаю. Опять повисает молчание, недоверительное, тягостное Значит, вот она, — думает Лора, — вот главная героиня Ричардовой поэзии. Потерянная мать, неудавшаяся самоубийца, Женщина, бросившая свою семью. Есть что-то шокирующее и одновременно утешительное в том, что она оказалась такой обыкновенной. «Ричард был замечательным человеком», — говорит Клариса. И сразу же испытывает жгучие чувства стыда. Ну вот, уже начались надгробные панигирики, в которых покойник, подвергнутый обязательной переоценке, оказывается свободолюбивым гражданином, творцом добрых дел, замечательным человеком. Для чего она это сказала? Ей искренне хотелось утешить старую женщину, и еще ей хотелось завоевать ее расположение. И да, она сказала это, чтобы застолбить свое право на покойника. Я была его самым близким другом. Только я могу оценить его по достоинству. Она с трудом сдерживается, чтобы не попросить Лору уйти в свою комнату, закрыть дверь и не появляться до утра. — Да, — отзывается Лора, — и замечательным писателем, по-моему. Вы читали его стихи? Да, и роман. Значит, ей все известно. И кто такая Клариса, и что сама она, Лора Браун, играла исключительную роль тени и богини в этом небольшом своде личных мифов, ставших достоянием читательской публики. Если только слово «публика» в принципе применимо к малочисленной группе чудаков, упрямо продолжающих интересоваться поэзией. Следовательно, она знает, что ее обожали и презирали. Знает о своем никогда не прекращавшемся влиянии на человека, который может статься и впрямь будет признан большим писателем. И вот теперь она сидит здесь, лицо и руки в пигментных пятнах, платье в цветочек, и спокойным голосом сообщает, что ее сын был замечательным писателем. «Да», — беспомощно соглашается Клариса, — «он был замечательным писателем». А что еще она может сказать? «Вы, кажется, никогда не редактировали его тексты. «Нет, мы слишком тесно общались, а это всегда создает дополнительные сложности». «Да, понятно. Редактору требуется определенная объективность». «Разумеется». Клариса начинает испытывать что-то вроде удушья. «Почему ей так непросто с Лорой Браун? Почему ей так трудно прямо говорить с этой женщиной? Задать ей самые главные вопросы? А, собственно, о чем?» «Я старалась делать для него все, что могла», — говорит Клариса. Лора кивает. «Я сделала для него слишком мало», — говорит она. «Я могу сказать то же самое». Лора берет Кларису за кисть своей старческой рукой с дряблой обвишей кожей, под которой явственно проступают выпуклости костей и веревки вен. «Мы делали все, что в наших силах, дорогая», — говорит Лора. «Большего никому не дано, разве не так?» «Так», — отвечает Клариса. «Но как бы там ни было...» Лора Браун, пытавшаяся покончить с собой, Лора Браун, оставившая семью, оказалась единственной из всех, кто выжил. Она пережила мужа, скончавшегося от рака печени, пережила дочь, сбитую пьяным водителем, и, наконец, Ричарда, выбросившегося из окна на асфальтовое ложе, усеянное бутылочными осколками. Клариса не убирает руки, а как иначе? «Может быть, Джулия просто забыла о вашем чае?» «Уверена, что нет». Клариса бросает взгляд на дверь, ведущую в их маленький сад. В темном стекле смутно маячат их с Лорой слегка искаженные отражения. Кларисе вспоминается, как Ричард отпускает руки и съезжает с подоконника. Не прыгает, а именно соскальзывает, как в воду со скалы. Что он чувствовал в тот момент, когда нельзя было уже ничего изменить, и он оказался в воздухе за пределами своей мрачноватой квартиры? Что он чувствовал, глядя на стремительно приближающийся двор с его сине-коричневыми мусорными баками и темно-желтыми блестками битого стекла? Возможно ли, что он испытал удовольствие, если мог еще что-то испытывать? В тот миг, когда от удара об асфальт с треском раскололся его череп, и все его желания, все его способности расселись в пустоте. Едва ли это было очень больно? Могла быть идея боли, ее первый шок, а потом то, что наступает потом. — Пойду проверю, — говорит Клариса Лори. — Я сейчас. — Хорошо. Клариса встает, не слишком твердо, и идет на кухню. сали и Джулия вынули из холодильника и расставили на столе блюда с едой. Вот насаженные на маленькие деревянные пики спиралевидные жареные куриные грудки с черными крапинами на ярко-золотистом фоне. Вот крошечные тартинки с репчатым луком. Вот приготовленные на пару креветки и сверкающие ярко-красные квадратики сырого тунца с капелькой васаби. Вот темные треугольнички жареных баклажанов и круглые бутерброды из ржаного хлеба. Вот салат из овечьего сыра и грецких орехов, украшенный свежими листьями индивия. Вот плоские блюда со свежими овощами. Вот глиняная миска с крабовым салатом, который Клариса приготовила сама специально для Ричарда, потому что это был его любимый салат. — Бог ты мой, — говорит Клариса, — вы только посмотрите на все это. — Мы ждали пятьдесят человек, — говорит Салли. Какое-то время они молча стоят перед этими горами яств, кажущихся сейчас чем-то древним и первозданным, чем-то таким, к чему нельзя прикасаться. Кларису посещает странные мысли, что все они, включая Джулию, умрут, а эта снедь, самая бренная, самая скоропортящаяся вещь на свете, останется. Клариса представляет, как вся эта еда, нетронутая распадом, так и лежит здесь после того, как сами они, одна за другой, навсегда покинули эти комнаты. Салли обхватывает ладонями Кларисину голову и чмокает в лоб, крепко и ловко. Так, невольно вспоминает Клариса, наклеивают марку на конверт. «Давай всех покормим», — говорит она, приблизив губы почти вплотную к Кларисиному уху, «и ляжем спать. Пора боже этому дню кончиться». Клариса сжимает Салли на плечо. «Она не говорит, я люблю тебя, потому что Салли и так это знает». В ответ Салли сжимает Кларисину руку. «Да», — повторяет Клариса, — «пора». В эту секунду кажется, что Ричард и вправду начинает оставлять этот мир. Клариса чувствует это почти физически. Мягкое, необратимое отрывание, что-то вроде вытягивания травинки из земли. Скоро Клариса уснет. Скоро все, кто его знал, уснут, а, проснувшись утром, обнаружат, что Ричард присоединился к сонму мертвецов. Не будет ли, думает Клариса, завтрашнее утро знаменовать не только конец Ричардовой земной жизни, но и начало конца его поэзии? Ведь на свете так много книг. Среди них есть несколько хороших, из которых остаются единицы. Можно, конечно, предположить, что граждане будущего, те, кто еще не родился, захотят читать Ричардовы Элегии, его прекрасно инструментованные плачи, его суровые и скорбные обличения и объяснения в любви, но куда вероятнее, что его книги будут забыты вместе с бесчисленным множеством прочих. Клариса, женщина из романа, канет в лету точно так же, как и Лора Браун, потерянная мать, мученица и мучительница. «Да», — думает Клариса, — «этот день слишком затянулся. Мы отказываемся от вечеринок, бросаем наши семьи ради одинокой жизни в Канаде. Мы пишем книги, не способные изменить мир, несмотря на наш дар и непрекращающиеся усилия, несмотря на наши самые смелые ожидания. Мы живем свою жизнь, делаем то, что делаем, а потом спим. Все довольно просто на самом деле». Одни прыгают из окна или топятся, или принимают снотворное. Другие, такое бывает несколько чаще, гибнут в результате несчастных случаев. И, наконец, большинство, подавляющее большинство из нас, медленно пожирается какой-нибудь болезнью или, если очень повезет, самим временем. А в качестве утешения нам дается час там, час тут, когда, вопреки всем обстоятельствам и недобрым предчувствиям, наша жизнь раскрывается и дарит нам все, о чем мы мечтали. Но каждый, кроме разве что маленьких детей, а может быть и они не исключение, знает, что за этими часами обязательно придут другие, гораздо более горькие и суровые. И тем не менее, мы любим этот город, это утро. Мы постоянно надеемся на лучшее. Одному Богу известно, почему так происходит. Вот стала быть еда, специально заказанная для торжественного обеда. Вот еще неувядшие цветы. Все готово для приема гостей, которых оказалось только четверо. Прости нас, Ричард. Вечеринка все-таки состоялась. Вечеринка для тех, кто еще не умер. Для относительно неповрежденных. Для тех, кому повезло и кто по таинственным причинам пока еще жив. Ведь это действительно большое везение. «Как вы думаете, положить что-нибудь матери Ричарда?» спрашивает Джулия нет отвечает клариса я позову ее сюда она возвращается в гостиную клори браун лора выдавливает из себя подобие улыбки кто знает о чем она думает что чувствует стала быть вот она эта женщина бездонной печали и ослепительного обаяния влюбленная в смерть и палач и жертва и муза вот она в этой гостиной та что предала ричарда та кого он бесконечно любил Вот она, бывшая библиотекарша из Торонто в старушечьих туфлях. А вот и она сама, Клариса, уже не миссис Дэлауэй. Не осталось никого, кто бы мог ее теперь так назвать. Вот она, и впереди очередной час. — Пойдемте, миссис Браун, — говорит она. Все готово. Читали. Галина Чегинская, Юлия Бочанова, Ирина Патракова.